16. В аэропорту меня встретил личный помощник Кейлаш. Сатхир был сдержан и почтителен, с добрыми карими глазами и таким умиротворенным выражением лица, словно он жил на этой земле уже несколько сотен лет. Повидал многое, и ничто его уже не могло удивить. Возраст я определить не могла, а интересоваться было неловко, по крайней мере, пока. Он превосходно говорил по-русски, А приятный акцент лишь украшал его речь. Он удивился, когда увидел количество моего багажа. И это все? Оглядел он два чемодана среднего размера. Часть багажа потерялась? Нет, улыбнулась я, глянув на водителя, который ожидал указаний. Это все, что я привезла. Что ж, выдохнул Садхир, кивнув мужчине. Тот ухватился за металлические выдвижные ручки, и направился к выходу. «А вы, Николь, и впрямь умеете удивлять». «Садхир», — посмотрела я на него. «А мы можем перейти на ты. Я чувствую себя неловко, когда ко мне обращаются иначе». «Как скажешь», — согласно кивнул он. «Мы направились к выходу». «Моя сестра очень счастлива, что ты согласилась на ее предложение». «Сестра?» — удивилась я. Кейлаш, твоя сестра?» «Да», — улыбнулся Садхир. «Между нами 20 лет разницы. Я самый младший ребенок у наших родителей». «Вот как. И ты ее личный помощник». «Я помощник всех в нашей семье. Они без меня, как без рук». В машине Садхир отчитался сестре. И говорил он на русском, видимо, чтобы я не чувствовала себя неловко. «Первое время я буду рядом с тобой». — сообщил мне Сатхир. Покажу, объясню, отвечу на все твои вопросы. — Ты волнуешься? — Так заметно. — Не стоит, Николь. Я помогу тебе сейчас. И буду помогать всегда. — заверил он, кивая головой. — Кстати, я на время даже стану твоим соседом. Просьба Кейлаш. Моя сестра не хочет, чтобы ты чувствовала себя одинокой. И я с ней согласен. — Благодарю это несложно улыбнулся садхир жены у меня нет детей тоже так что проблем с переездом не возникает не нашел еще ту единственную семья и работа моя жизнь родители уже в возрасте Кейлаш и наш старший брат создали свои семьи наследники есть а каждая большая выделил он это слово особой интонацией и дружная семья нуждается в своем управляющем надо же Я никогда об этом не думала. И ты сам вызвался на эту роль? Это мое призвание, ответил Садхир тоном мудреца. Я была знакома с ним всего ничего, но уже понимала, что хотела бы слушать его и слушать. Ну и ты тоже права. Ко всему прочему, я еще не встретил ее. Как твоя семья отнеслась к переезду в другую страну? Должно быть, для них это стало большой неожиданностью. «Моя семья ничего об этом не знает, но для друзей эта новость стала шоком», – улыбнулась я, вспоминая наши слезливые прощания в аэропорту 6 часов назад. «Спасибо, что так быстро приготовили все документы. Уверена, это твоя заслуга». Сестра сказала, что скорость важна. Я усмехнулась и посмотрела в окно. «Потому что я попросила решить все как можно скорее». Прошу прощения, если это кому-то из вас доставило неудобства. Долго нам еще ехать, поинтересовалась я, не позволяя мыслям утонуть в воспоминаниях об Абраме. Не дольше пяти минут. Сестра просила передать, что заедет поздороваться с тобой завтра. Сегодня они с мужем еще в Дели. Сейчас я покажу тебе твои апартаменты, которые в ближайшие полгода, а может, и больше станут твоим домом. Сегодня постарайся отдохнуть набраться сил. Я позаботился о том, чтобы в холодильнике были продукты. И все же мне бы не хотелось, чтобы ты тратила время на готовку. Поэтому доставка ужина назначена на 19.30. Не слишком ли позднее время я выбрал? Что ты? Я была тронута его вниманием. В самый раз. Большое спасибо, Садхир. Рад быть полезен. Сделал он поклон головой. Мои апартаменты на том же этаже. «Дверь напротив. Если вдруг что-то понадобится, просто постучи. Хоть ночью, хоть ранним утром». «Ты еще не знаешь, какой из меня работник, а уже балуешь. Советую притормозить». «Сестра никогда не ошибается в людях. Она много говорила о тебе. Жаль, что я опоздал на юбилей ее супруга. Когда я, наконец, приехал, тебя там уже не было». «Потому что мы с Абрамом вернулись в отель, и провели чудесные, полные обжигающие страсти часы. «Я тебя чем-то расстроил?» «О нет! Что ты?» «Подумала о друзьях и сделалось вдруг очень грустно». Садхир, понимающе кивнул, и автомобиль плавно снизил скорость. Семьдесят этажей стекла и стали выглядели впечатляюще. Мы поднялись на плавную горку и остановились у самого входа в высотку. Ого! Выдохнула я, задрав голову. «Конца и края не видно!» «Прошу, Николь!» — указал мне Садхир на широкие стеклянные двери. «Добро пожаловать в Асанту!» «Как красиво!» «Это хинди, в переводе «весна». Огромный вестибюль первого этажа ослеплял роскошью. Лифты по обе стороны блестели золотом. Вазы, чаши, потолок. Дизайнер не скупился на обилие кристаллов и яркого освещения. Здесь даже работал фонтан, и извилистая дорожка воды, сбегающая по полу, буквально разделяла две части невероятной красоты вестибюля. «У жильцов фасанты отдельные лифты», — сообщил Сатхир, и указал рукой в сторону массивной квадратной колонны. И ключи к ним. Он приложил к небольшой круглой нише что-то вроде чипа и стальные позолоченные дверцы плавно и бесшумно разъехались. Сатхир позволил водителю закатить мои чемоданы в просторную кабину и велел ждать его у входа. Потом он приложил этот же чип к такой же ниши рядом с цифрой, от которой у меня моментально застыла кровь в жилах. 69 девятый этаж?» «Беспокоиться не о чем. Жилье абсолютно безопасно для проживания». «Не сомневаюсь». — Лифт высокоскоростной, ты даже не заметишь, как быстро мы окажемся наверху. Я посмотрела на табло с цифрами. Уже был двадцать девятый. — Слишком много впечатлений для одного дня, — засмеялась я, оперевшись спиной о холодную стенку кабины. — Голова уже кругом. — Поэтому тебе срочно необходимо отдохнуть. И позвонить друзьям, — улыбнулась я. — Уверена, они места себе не находят. Хорошо, когда есть люди, которые волнуются о тебе, тоскуют, любят и ждут. Для меня ты всегда будешь падать с неба белым снегом. Сорок первый, сорок второй, сорок третий. Да, кивнула я, опустив глаза в пол. У меня самые лучшие друзья. Два этажа? Но ты одна и ты маленькая для таких хором недоумевала Ева, разглядывая мое временное жилье. «Постой, постой! А что это такое? Что за огромный черный прямоугольник на стене?» Я отошла подальше, держа в руках свой айпад. «Это телевизор», — обалдевшим тоном разъяснил Стас. «Просто телевизор во всю стену». Я засмеялась и села за стол, глянув на Милу, которая обнимала ушастого Люрикса. «Как наш парень поживает?» – спросила я. «Бесится?» – закатил глаза Стас. «Даже Инги сегодня досталось, а я думал, что друзей он не трогает». «Вообще-то Стас», – обратилась к нему мило. – «Николь имела в виду Люрикса?» «О!» – округлил он глаза. «Прошу прощения, у меня был тяжелый день». «С ним все в порядке», – ответила мне мило. «Спал сегодня со мной?» и разбудил, потому что в миске не было корма. «А мне вчера было так одиноко, что я впервые зарегистрировалась на сайте знакомств», поделилась Ева. «Ого, сайт знакомств!» – оживился Стас. «И что, нашла себе собеседника?» «Вы даже не представляете, какие там извращенцы сидят!» «Полегче, киса! Перед тобой настоящий спец в этом деле!» «О, нет!» «Ты тоже из этих!» — вытаращила глаза Ева. «Из каких этих?» «Которые после приветствия спрашивают. Отправить дикпик». «А что такое дикпик?» — спросила я. «Ты не знаешь?» — удивился Стас. «Я тоже не в курсе», — подняла руку Мила. «О, девочки, сейчас я вам расскажу, что такое дикпик», — воскликнула Ева. «Вы просто охренеете!» Я не планировал сегодня только смеяться. Приготовьтесь, девочки, будет смешно. Поставил мне лайк один парень. Красивое тело на фотке, руки стальные мышцы, ну секс в общем. Мы поздоровались, и он спрашивает. Отправить дикпик? Я отвлеклась на работу, потом захожу, а эта скотина удалил наш чат. Разумеется, кивнул Стас. Никто тебя с твоей работой ждать не будет потом другое и все то же самое. Но я и говорю. Отправляй. О, мой бог!» — опустил голову Стас. «И что там было?» «Член. Дикпик — это член». «Дикпик — это фотография мужского полового органа», — поправил Стас. «Которому синоним «член», — злилась Ева. «Я обалдела, девчонки! Просто взять и отправить мне свое достоинство» которая едва в кадре уместилась. «Ну и понесло же тебя, мать!» — хохотала Мила. «Это ужасно. Я ведь просто искала общение, понимаете? Мне было грустно». Зато взбодрилась. «Еще как!» — смеялась я. «Да уж», — улыбался Стас. «Если бы ты получила доступ в фантазию, у тебя бы случился припадок». «Какую еще фантазию?» Сайт такой. Ага, только тебе там точно пока делать нечего. Ну-ка, расскажи. Не буду я тебе ничего рассказывать. Ты еще зеленая, как появившаяся на кустике помидорка. О, боже, даже это звучит отвратительно. Что и требовалось доказать. Ладно, девчонки, мне нужно собираться. Куда-куда? Туда-туда, перекривил Еву Стас. «Рад был видеть тебя, Николь. Если будет время, завтра встретимся». Подмигнул он мне и отключился. «Что еще за фантазия?» «Забудь», — отмахнулась Мила. «Лучше расскажи, Николь, как там тебе?» «Грустно без вас, пожалая плечами. Пока мне все очень нравится, и я очень надеюсь, что это не изменится, когда завтра Сатхир покажет мне тут все и познакомит с другими сотрудниками». «Семьдесят этажей!» – ахнула Ева. «Интересно, что именно ты будешь там делать?» «Все завтра, девочки!» – улыбнулась я. «Все завтра!» «Мила, у тебя все хорошо?» «Да, а что?» «Ты заметила, что она стала очень молчаливой в последнее время?» – спросила я Еву. «Угу, заметила!» – уклончиво ответила мне подруга. Я сощурилась, оглядев лица обеих. «В чем дело?» «Такс, ну, мне тоже как бы идти надо», — спохватилась Ева. «Поэтому до завтра, девчонки. А тебе, наша путешественница, отличного и продуктивного дня. Чао». Я даже поблагодарить ее не успела. Ева отключилась так же быстро, как и Стас. «В чем дело, Мила? Вы уже решили сделать мне неожиданный сюрприз?» И нагрянуть с визитом на выходные? «Как-нибудь мы обязательно это устроим», — улыбнулась она так виновата, что мне стало не по себе. «Господи, не пугай меня, мило! Что случилось?» «Я не знаю, как тебе об этом сказать», — опустила она голову. «То есть я, разумеется, хотела сообщить тебе раньше? Но потом между вами с Абрамом начался хаос, и...» Люрикс спрыгнул на пол а Мила тяжело и продолжительно вздохнула. Я потеряла голову, призналась она полушепотом. Между нами с Робертом промелькнула искра. У меня даже нижняя челюсть опустилась. Вау! Я влюбилась. Когда? Когда вы успели? На прошлых выходных. Помнишь, мы ездили за город, чтобы арендовать домики для празднования? Разумеется, помнишь. В общем, мы высадили тебя, и потом я предложила ему выпить вместе кофе. У меня дома. Вау! Бог мой! Почему ты не рассказывала? Потому что он друг Абрама. Ты тогда была уже сама не своя, и зачем бы мне подливать масло в огонь? Какое еще масло? Мои отношения с Абрамом вас никак не касались, мила. Я очень... я очень рада за тебя. Но... Улыбнулась мило. Но я не хочу, чтобы ты оказалась в том же положении, что и я. Любить прекрасно, честно говорила я. Но, к сожалению, очень рискованно. Особенно если этим человеком будет 42-летний мужик, который то ли нагулялся, то ли еще не нагулялся. Извини, я это... Я это просто на эмоциях. Не хочу, чтобы и ты окунулась в это паршивое состояние. Я знаю. Улыбнулась мне мило. Но ведь, чтобы узнать, окажусь я за бортом или нет, нужно идти дальше, верно? Мы помолчали. Послезавтра у Абрама день рождения. Роберт пригласил меня. Это здорово. С улыбкой кивнула я. Но мне было не по себе. Надеюсь, будет весело. Я видела сегодня эту Викторию. Мы с Робертом собирались в кино, но по пути заехали за ней в отель чтобы отвезти в аэропорт. Ты была права, она очень красивая женщина. И я не могла не спросить у Роберта о них с Абрамом. Кстати, Роберт волнуется о тебе. Тряхнув головой, сказала Мила. Как ты и просила, я сказала, что ты уехала путешествовать. Спасибо. Они с Абрамом и правда в разводе? Уже шесть лет. Подробности Роберт не вдавался, но он сказал, что все эти годы не знал об этом. Думал, что они по-прежнему вместе, и даже никто из общих друзей ничего ему не говорил. Потому что Абрам даже с ними не делился очень важными событиями своей вечной жизни. Я вспомнила его низкий тихий голос, когда он рассказывал мне о сыне. В груди снова неприятно защемило. «Зачем ты говоришь мне об этом?» Не за тем, чтобы бередить раны. Просто я подумала, что, возможно, и правда существует какая-то причина, по которой Абрам... «Не надо», — перебила я. Я ушла, он отпустил меня, сказав, что ему ничего не нужно. На этом все. Пожалуйста, мила. «Да, конечно», — кивнула она и опустила голову. «Ты права, я веду себя совсем не как подруга». Мне стало любопытно. Постаралась сменить я настроение и тему. Что еще за фантазия? Понятия не имею. Но наш Стас, очевидно, парень с сюрпризами. То ли еще будет. Не сомневаюсь.